Глава 4. Неопределенность Едва Владлен зашел в квартиру, жена и сын бросились ему на шею. При этом малыш, не умевший выговаривать «Р», к немалому удивлению кричал «Папа приехал! Папа приехал!» Жена сообщила отличную новость. «Знаешь, Виталик, я ходила с Лешенькой в гости к Рине, так звали ее близкую подругу. Там его стала учить их бабушка. Ты же знаешь, она работала учительницей. Представь себе, он начал выговаривать букву «Р», — таратурила жена. Радости не было предела. — Ну-ка, старик, скажи-ка «Каррр», Карр! попросил Владлен Синишку. — Кар! Карр! Молодец, а сейчас корова, — продолжал он пытать сына. — Корова! Общаясь с родными, Владлен не заметил, как наступил вечер. С утра пораньше он отправился на работу. Веденеев всегда приходил в полвосьмого. Владлен хотел доложить ему о поездке, пока нет сотрудников. Никто не будет мешать разговору. Веденеев находился на месте, изучал сводку происшествий за сутки. — Здравия желаю! — поприветствовал Владлен Веденеева. — Я хотел доложить о поездке, пока народу мало. Да — Да-да, заходи! — пригласил он Владлена в кабинет. «Расскажи быстро, через двадцать минут иду к министру, он ждет доклада». Димов торопливо, чтобы успеть сказать основное, изложил информацию. И Веденеев, уходя к министру, дал указание. «Сделай дубликат отчета по вашей командировке и отправь Сомову. Он ждет, я с ним вчера разговаривал. Оперативное сопровождение возложено на них, на тебе контроль!» И вышел из кабинета. Иного я и не ожидал. Сомов его обработал окончательно. «Как можно быть таким наивным?» хотя бы послушал мое мнение. В конце концов, за раскрытие всех убийств в республике спрашивает прежде всего с меня». С такими мыслями Димов покинул кабинет Веденеева. Времени до утренней пятиминутки было достаточно. Чтобы не терять его зря, Владлен решил позвонить Рогову. И тот снова перезвонил откуда-то с чистого телефона. «Валера, привет!» – обрадовался своему другу Владлен. «Мы слетали на место, где убили отца и сына из артеля. Это на Адыче. С утра доложился Веденееву. Он практически отстранил меня от дела. Всем правит Сомов. Он убедил Веденееву, что оперативное сопровождение полностью берет на себя». Тут Ладлен почему-то осекся и замолчал. «Влад, тут дело такое». Рогов сделал многозначительную паузу. «Я пока не смог съездить в поселок, в тот заброшенный, где живут хищники. Но зато встретился здесь с человеком, и он рассказал интересные вещи. Этот Пугачев весной собрал отряд из трех человек. Примерно в том районе реки Одыча они были, когда он отделился от них и пропал. Эти трое кое-как вернулись обратно и находятся в поселке. С ними уже Трасюк разговаривал. Если я у них поинтересуюсь, они сразу же ему стуканут. Короче, приезжай сюда, тут такие дела разворачиваются. Есть у меня еще информация о темных делах Тарасюка. Золото ворочает. У вас в аппарате его крышуют. Да и начальник Сомов его... — Хорошо, Валера, — перебил Владлен, понимая, что и этот телефон мог быть не совсем чистым. — Потихоньку продолжай, только осторожно. А я попробую попасть к министру. С кашей каши не сваришь, толк от него нет. — Да они его используют темную. Старик и рад, — язвительно ответил Рогов. — Давай созвонимся. Если что, найди меня сразу, — предупредил рогов Владлен. Вечером он позвонил судебному медику. Петрович бодрым голосом доложился. «У парня черепно-мозговая, перелом основания черепа. У отца огнестрельное ранение, пуль застряла в позвоночнике. Следователь уже интересовался». «У отца только одно ранение?» «Да, других нет, на вылет нет, пуля 7.62». Как бы опережая вопрос Владлена, ответил медик и добавил. «Гистология потом, звони». «Хорошо, спасибо, Петрович», – поблагодарил старика Владлен. «На днях заскочу».